Глава 19 Кассандра. Свадьба, которая не должна была состояться, превратилась в посмешище. Все кричали, но самым нелепым было то, что они, тыча друг на друга пальцами, вопили. «Ты лжец, предатель, или это всё из-за тебя?» «И чего все так удивляются?» — спросила я, озирая хаос вокруг. «Все они богаты и при власти. Разумеется, врут и наносят удары в спину. А ты нет?» «Сейчас не время». Даже не находясь в середине зала, Мико была центром происходящего, разъярённой богиней гнева. Она вовлекла и Лео, и Мансина в поток требований и обвинений, выдвигавшихся и тонувших в гуле разозлённых гостей, как в волнах прилива. «Ваша армия! Чилтейская армия!» — выкрикнула Мико. «Мы не станем терпеть такого обмана! И с таким человеком вы намерены заключить союз!» «Надо выбираться отсюда», — сказала Кайса. «Никто не обратит никакого внимания ни на нас, ни на Унуса. Просто подойдём, схватим его и уйдём. Просто так нас отсюда не выпустят», — отозвалась я. «Потому и надо пользоваться возможностью, пока она есть. Прошу тебя, Кас. Унус здесь в опасности. Мы в опасности». Гвардеец Мику одной рукой удерживал Унуса, а другую положил на рукоять клинка кинжала, ожидая неизбежных проблем. «Правда, он не смотрел на меня». На сей раз я была не самым опасным человеком в зале. «Ха!» — рассмеялась Кайса. «И это, говорит, наёмный убийца». «Не такой уж и убийца», — сказала я. Прошло много времени с тех пор, как меня последний раз нанимали, чтобы убить Лео. И он всё ещё жив, спокойно стоит перед Мико, ухмыляется и отрицает все её обвинения в нападении на Симай. Утверждает, что ничего даже не знал. Странно, что император Мансин не присоединился к нему, хотя атака челтейцев на этот город вряд ли была частью его сговора с Доминусом Виллиусом. «Хм...» — сказала я, слушая вполуха. «Если Мико и дальше будет удерживать внимание Лео, тогда, может...» — это наводило на мысль. Если Доминус Виллиус и секретарь Аурус не действуют согласованно, знал ли император Мансин, что заключает союз не с Челтеем, а только с Доминусом Виллиусом. Я двинулась через зал, делая вид, будто имею на это полное право. «Кас, что ты делаешь? Унус там!» «Помолчи минуту и дай мне сосредоточиться», прошипела я. «Но, Кас!» «Никаких «но», Кайса!» На ходу ответила я, держа Дуаса в поле зрения. Лучшего момента не будет. Его отвлекли, и здесь столько людей, что он вряд ли способен различать отдельные голоса. Мы можем положить этому конец. Ради Якону? Ради всех нас, включая Унуса. Во мне бурлила тревога, но Кайса теперь держала беспокойство при себе. Я почти добралась до места, и никто из разношерстного сборища кисянцев не обратил на меня внимания. Все вокруг спорили, не только Мико и Лео. Каждый, казалось, считал нужным донести до других своё мнение. Священник, который должен был скрепить брак, осматривал на двери, явно жаждал оказаться где-нибудь подальше отсюда. Лео так и не заметил меня. И священник в маске с ним рядом также выглядел по забывшим про всё и не проявлял никакого интереса к происходящему, не говоря уже о моём приближении. Промедление могло лишить меня шанса. Любой пауз захватит, чтобы привлечь внимание, потому я, не раздумывая, делала то, что умею лучше всего. Шаг, ещё один, и моя рука скользнула к клинку на бедре. Лео всё говорил с нисходительным тоном, объясняя что-то Мико, чего мне захотелось бы перерезать ему горло, если бы это уже не входило в мой план. Ещё пара шагов, и тогда... Стоящий позади Лео священник в маске поднял руку. Не успев остановиться, я с такой силой наткнулась на его локоть, что боль эхом отдалась в голове, и я вскрикнула от неожиданности. Отшатнувшись, я едва не упала, а из глаз посыпались искры — Люди вокруг шептались и вытягивали шеи, посмотреть, что случилось, но даже когда я сплюнула кровь, Лео не обернулся. Готовая на всё, чтобы довести дело до конца, я постаралась отогнать боль и снова бросилась на мелкую гадину. Священник в маске на этот раз не пошевелился, и на один счастливый миг мне показалось, что я доберусь до цели, пока священник опять не выставил вперёд руку. Я как будто с размаху налетела на каменную стену, отшатнулась, И едва устояла на ногах. Лео был совсем рядом, так близко, что я чуть его не выпотрошила, не помешай мне мерзавец в маске. К счастью, я знала больше грязных трюков, чем этот священник. Я неспешно пошла вперёд, и когда он шевельнулся, намереваясь ударить, пригнулась и силой ткнула его ногой по лодыжке. Он должен был бы шлёпнуться, лицом на пол. Но ублюдок сохранил равновесие. Он лишь пошатнулся, и маска слетела с лица. Священник выпрямился, выдернул короткий и такой знакомый клинок и обернулся. «Яконо?» Угрюмое лицо не смягчилось, он как будто меня не узнал. Гости, до сих пор глазевшие с любопытством, теперь в панике завопили и бросились к двери. Одно дело руга, не драка, и совсем другое острые клинки. Пекство было бы теперь лучшим решением, но я могла только стоять на месте и смотреть, как приближается Яконо, каждый его шаг нёс угрозу. «Нападёшь на меня?» произнесла я, отчаянно надеясь, что он скажет «нет». «Знаю, с моей стороны было подло привязать тебя в том шатре, но я...» «Извини. Иначе было нельзя, понимаешь?» Он не подал вида, что услышал меня, снисхождение с даже говорить было нечего. Я вздохнула, скептически оценивая свои шансы. Подняла клинок и рискнула сделать осторожный шажок вперёд. «Якон, это же я, Кассандра!» «Ещё шаг...» «Ты ведь на самом деле этого не хочешь». «Снова шаг?» «Опусти оружие, и мы можем...» Он сделал молниеносный выпад, и слова застряли у меня в горле. Я неловко упала на пол и перекатилась, ощущая боль во всём теле. Доски пола дрогнули, предупреждая его приближение, я снова перекатилась в другой бок. Клинок рассек воздух совсем рядом. «Осторожнее! Я ещё не хочу умирать!» «Как и я...» Я вскочила на ноги и обернулась в готовности защищаться, но удара, которого я ждала, не последовало. Якона вернулся и встал рядом с Лео, как собака, не желающая натягивать поводок. «Сквозь его защиту тебе не пробиться», сказал Дуа с самой мерзкой ухмылкой, какую я когда-либо видела. «Этот человек — непростая марионетка. Он из знаменитых шакалов Суона, что по ту сторону гор Куро». «Девятка хорошо заплатила за моё убийство, но всё равно просчиталась». «Я Коно!» — позвала я, пытаясь привлечь его внимание. «Освободись от него!» «С чего ты вообще взяла, что это его настоящее имя, Кассандра?» Дуос издевательски ухмыльнулся, показав все зубы. «Он ведь профессионал, в отличие от тебя!» «Наслаждаюсь иронией! Я под защитой человека, посланного забрать мою жизнь!» Почему-то я никогда не думала, что это не настоящее имя. Мысль о том, что я толком не знаю его, больно ранила. дос хмыкнул и я сделала выпад, думая лишь о том, как пронзить его лицо. Но защита Якона была быстрой и точной, и его клинок блокировал все мои попытки пробиться. Я уже задыхалась, а он ничуть не запыхался. Большинство разряженных кисянцев покинули зал, осталось только горстка высокопоставленных военных — занятых беседой в углу, неспокойный но и неразгорячённой. Где-то за раздвижными дверями звучало резкий, как хлыст голос госпожи Сичи, а снаружи выкрики с требованием подать паланкины и лошадей сливались в единое чаянное желание убраться отсюда. «Ты сдаёшься, Кассандра?» — произнёс Дуас. Он был в безопасности за спиной Яконы и теперь остался один. Мико и император Мансин скрылись, очевидно, по более важным делам. «Нет». — сказала я, хотя даже дышала с трудом. — Но чего ты прячешься, а не сражаешься сам? Боишься меня? — Я боюсь? Дуаз захохотал, смех отдался эхом от сплетений и стропил наверху. — Нет, не боюсь. Просто ты не стоишь усилий. Зато как забавно смотреть, как Якон убивает тебя и захватывает моего брата без малейших усилий с моей стороны. Как любезно было предоставить мне такой совершенный инструмент... «Ты...» Не договорив, я развернулась. Кайса вздумала посмотреть на Унуса. Он не сдвинулся с места, но никто из гвардейцев мику теперь за ним не следил. «Почему этот идиот до сих пор там стоит?» Сказала я. А Кайса озвучила. «Унус, беги!» Контроль над телом вернулся ко мне, как струя холодной воды, пробежавшая вдоль спины к ногам и рукам. Я опять обернулась к Якону и наткнулась на его пустой взгляд. Он не двигался, как идуос, продолжавший ухмыляться, явно наслаждаясь происходящим. «Надо забирать Унуса и уходить», — сказала Кайса. «Мы не можем бросить Якону». «Придётся, Кассандра. Ты пыталась до него достучаться, ничего не выходит». Я проигнорировала её призыв и опять шагнула вперёд, но в глазах Якона не было ничего от того человека, которого, как мне казалось, я знаю». Даже когда я почти пересекла невидимую границу, и мы оказались так близко, что могли бы дотронуться друг до друга. «Пора вырваться из этого», — сказала я, умоляя, а не приказывая. «Мы...» Мощный толчок в грудь, и, не устояв на ногах, я упала. Удар был таким сильным, что я заскользила по полу, обжигая кожу под задравшейся рубахой. Грудь наполнилась болью, и стало трудно дышать. Я остановилась, ударившись обо что-то головой, не о стену, а чью-то ногу, неподвижную, грязную и вонючую. Я подняла взгляд. «Унус». Ему следовало бежать, но он просто стоял, прикрыв глаза и крепко сжав кулаки. Всё его тело трепетало от напряжения. Я услышал отрывистый вздох. Дуас зашатался, прижимая к голове руку, будто кто-то его ударил. «Попробуй теперь», — сквозь зубы прорычал «Унус». Клинок с громким лязгом выпал из рук Яконо, и он растерянно заморгал, будто пробуждаясь от сна наяву. «Яконо!» Я перекатилась и встала. «Теперь ты меня слышишь? Это я, Кассандра!» Он пошатнулся, приложив руку к колбу. «Яконо?» Я рискнула приблизиться на шаг, потом ещё на один, ожидая, что он в любой момент снова бросится на меня. «Яконо, ты меня слышишь?» «Не могу больше это сдерживать!» — крикнул Унус, и в его словах звучала боль. «Вот дерьмо!» Времени не оставалось. «Извини», — продолжила я, и, сделав ещё шаг, пнула Якона сзади по голени. Он шлёпнулся на колени, профессиональные навыки наконец-то иссякли. Я рефлекторно опрокинула его на спину, зажала между коленями и с наслаждением, в котором ни за что не призналась бы, врезала по лицу, а потом ещё раз. «А как теперь? Ты меня слышишь?» Морщинка тревоги прорезала его лоб. «Кассандра?» Прошептал он моё имя, единственный звук в неожиданной тишине. «Где?» Он постепенно возвращался к реальности. Тревожное выражение лица сменилось испуганным. «Я на тебя напал. Я... Я чуть не...» Он оттолкнул меня, встал и тут же попятился. Взгляд заметался, как будто Якона пытается справиться с паникой. «Кассандра!» «Не время!» — пробормотал я, не сводя взгляда с Якону. «Нет, самое время!» «Послушай, они все ушли!» «Они!» Я резко обернулась, зал опустел. «Не споривших кисянских вояк, не съежившегося священника, и, разумеется, Дуаса тоже нет, как и Унуса!» Проклятье Я метнулась к двери, одним прыжком преодолела ступеньки. На площадке вокруг павильона осталось куда меньше гостей, чем я ожидала, и еще меньше солдат. Несколько слонявшихся поблизости слуг отводили глаза, встречая мой взгляд. И не Унуса, ни Дуаса, ни Мико. «Унус!» — позвала я, стараясь не поддаваться нарастающей панике Кайсой. «Унус!» Я обогнула здание, и надежда угасла, не успев вспыхнуть. Несколько слуг подбирали с травы обрывки бумажек с молитвами, а у одного из камней ступенек для посадки на лошадь дама в прекрасной зеленой накидке спорила со своим насильщиком у Я поспешно обошла здание, но не получила ответа и не обнаружила ни следа Унуса или Дуаса. Они словно испарились. Правда, отыскала Мико. А точнее, увидела вдалеке её спину. Яркий блеск алого одеяния императрицы, окружённой группой конных солдат, угасал по мере того, как они уходили всё дальше по ведущей вверх по склону дороги. Уходили и другие группы солдат. Одну явно вёл император Мансин. Кисянцы бежали, все спасались, как крысы с тонущего корабля. «Возвращайся, чтоб тебя!» — прокричала я вслед удалявшейся императрице. «Привела нас сюда, теперь удираешь?» Я сплюнула на траву, обнаружив, что трясусь от неудержимой злости. Я хотела ей доверять, помогать ей, быть с ней рядом, как желала бы хана. И после всего, что я так старалась для неё сделать, она позволила Дуосу забрать Унуса — а потом свалила по своим делам, внезапно более неотложным. «Идиотское место, полное идиотов!» — добавила я, снова оборачиваясь к опустевшему павильону, теперь просто жалкому памятнику самой нелепой, неудавшейся свадьбе. «Чтоб вы все провалились!» В глубине сознания я услышала хохот Кайсы. «Только не начинай!» — сказала я, направляясь к главному входу, всё ещё питая крошечную надежду, что найду их внутри. «Не хочу это слышать». «Уж чего ты не хочешь слышать, так это того, что я предупреждала. Я же говорила, что надо уходить с Унусом и доставить его в безопасное место, пока был шанс. Но нет, ты всегда думаешь только о себе и собственных нуждах, и меня тошнит от этого Кассандра. Надоело. Я всегда последний, о ком ты думаешь». Подойдя к ступенькам, я едва не столкнулась с Якон, спускающимся с хмурым и решительным видом. «Тебе лучше?» Спросила я, но он не остановился и не ответил. Просто зашагал дальше. «Яконо?» Он пренебрежительно отмахнулся, что для него было всё равно, что сказать «пошла вон». Обогнул здание и исчез из вида. «Замечательно», — сказала я, глядя ему вслед. «Просто отлично». «Ясно же, он не хочет иметь с тобой ничего общего. Я не могу его за это винить. Отстань от него». «Нет». «Это самое глупое предложение из всех, что ты когда-либо делала». «Что? Я...» «Ты хочешь найти Унуса?» «Унус с Дуасом». «А кому нужно отыскать Дуаса и убить, чтобы вернуться домой?» Не дождавшись ответа, я устало вздохнула и побежала вслед за хмурым убийцей.